СНИП, СНАП, СНУРЫ, СНУРЫ, БАЗИЛЮРЫ Я уверен, без забот воробей живет Вот я, вот я А дальше неразборчиво Чего неразборчиво? Вот я, вот я превращаюсь в воробья Складно получается Всю ночь не спал Я боялся, чтобы нас с Костей кто-нибудь не подслушал А что же мы с тобой теряем время? Давай скорее превращаться, пока Мишка Яковлев не пришел Ты какой-то чудак, Малинин Как это скорей?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 А ты, Костя, в жизни чего-нибудь хотел по-настоящему? Не знаю... Ну вот! Поговоришь скорей! Это тебе не двойку в тройку превращать! Здесь, брат, двух человек надо превратить в воробьёв! Вот какая задача! А, -а зачем воробьёв? В бабочек, я думаю, легче! Зачем же в бабочек? Бабочки насекомые, а воробьи — это как-никак птицы! На прошлом уроке мы как раз проходили воробьёв